Он вышел и поднялся в верхнюю комнату, ярко освещенную и украшенную зеленью, где лежал ребенок. Бедный Боб сел против него и, немного придя в себя, поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и сошел вниз, совершенно счастливый. Все семейство придвинулось к огню. Мать и дочери продолжали свою работу. Между тем, как Боб им рассказывал о необыкновенной доброте племянника, господина Скруджа, которого он видел только один раз, и который, встретив его в этот день на улице, и видя, что он немного... «Только немного опечален», — говорил Боб, спросил его, что с ним случилось. «На что я ему и ответил», — продолжал Боб, потому что он самый милый, любезный господин, какого я когда-либо видел. — Это мне очень грустно, — господин Кречет, — сказал он, и я душевно огорчен за вашу добрую жену. — Я положительно не понимаю, откуда он знает это. — Что знает, мой милый? — Что ты добрая жена, — отвечал Боб. — Все это знают, — сказал Петр. — Отлично сказано, мой мальчик! — воскликнул Боб. — Конечно, все знают. — Так он говорит, душевно огорчен за вашу добрую жену. — Если я могу быть вам полезен в чем бы то ни было, — продолжал он, — давая мне свою карточку, — вот где я живу, пожалуйста, приходите ко мне. — Теперь я вам скажу, — воскликнул Боб. Не потому это было так восхитительно, что он мог бы что-нибудь сделать для нас, но потому что он такой добрый. Положительно казалось, что он знал нашего тайни Тима и чувствовал вместе с нами. — Я уверена в том, что он добрая душа, — сказала госпожа Крэтчет. — Ты еще больше уверилась бы в этом, моя милая, — возразил Боб если бы ты его увидела и поговорила с ним. Я вовсе не буду удивлен, заметь, что я говорю, я вовсе не буду удивлен, если он доставит Петру лучшее положение. — Слышишь, Петр? — сказала госпожа Кречет. И тогда, — воскликнула одна из девочек, — Петр станет ухаживать и заведет свое хозяйство. — Подите, проговорил Петр, улыбаясь и это может случиться в один прекрасный день, — сказал Боб, хотя на это еще довольно времени. Но во всяком случае, как бы и когда бы мы ни расстались друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет бедного тайни Тима, так как это была наша первая разлука, не правда ли? «Никогда не забудем, папа!» — закричали все. И я знаю, мои милые, — продолжал Боб, — что, вспоминая, как он, хотя и очень маленький ребенок, был терпелив и кроток, мы не будем ссориться между собою и тем забывать бедного тайни Тима. — Нет, никогда, папа! — опять воскликнули все. — Я очень счастлив, — сказал маленький Боб. — Я очень счастлив. Госпожа Кречи и дочери поцеловали его. Петр пожал ему руку. Да, тайни Тим, душа твоя была от Бога. Дух, сказал Скрудж, что-то говорит мне, что момент нашего расставания близок. Я чувствую это, хотя и не знаю каким образом. Скажи мне, кто тот мертвец, лежавший на голой кровати? Дух будущего Рождества перенес его, хотя, казалось, в другое время. И действительно, не было как будто никакого порядка во времени всех последних видений, кроме того только, что они все были в будущем, на место сборища деловых людей. Но там Скрудж не увидел себя. Дух, не останавливаясь, шел все прямо вперед. Как бы к желанному концу, пока Скруч не попросил его остановиться на минуту. "Этот двор", сказал Скруч, "через который мы так поспешно летим, тот самый, где была так много лет моя контора. Я иду, вижу. Дай мне взглянуть на то, чем я буду в будущем времени". Дух остановился, но рука его указывала по другому направлению. «Вот дом!» — воскликнул Скрудж. «Зачем же ты указываешь в другую сторону?» Неумолимый палец не изменял своего направления. Скрудж подбежал к окну своей конторы и посмотрел в него. Конторой была она и теперь, но не его конторой. Мебель была не та, и человек, сидевший на стуле, был не он, Привидение продолжало указывать по прежнему направлению. Скрудж вернулся к духу и, удивляясь тому, куда и зачем они идут, следовал за ним до железных ворот. Тут он остановился, чтобы осмотреться, прежде чем войти, и увидел кладбище. Так здесь-то, под землею, по тот несчастный, которого имя он теперь... Должен узнать. Это было достойное его место. Запертое вокруг высокими домами, заросшее сорными травами произведениями не жизни, а смерти, загроможденное могилами. Да, достойное место. Дух стоял между могилами и указывал на одну из них. Скрудж, дрожа всем телом, подошел к ней. Привидение нисколько не изменилось, но Скруджу казалось, что он читает в его торжественной фигуре другое страшное значение. «Прежде чем я приближусь к этому камню, — произнес Скрудж, — ответь мне на один вопрос. Тень ли это того, что будет, или только того, что могло бы быть?» Дух продолжал указывать на могилу, перед которой он стоял. «Образ жизни людей предсказывает им известный конец, если они не изменят его», — сказал Скрудж. «Если же они изменят этот образ жизни, то и конец изменится. Скажи мне, что так будет и с тем, что ты мне показываешь». Дух был недвижим по-прежнему. Скрудж приблизился к нему, дрожа всем телом, и, следя глазами за направлением его пальца, прочел на покинутой всеми могиле свое собственное имя — Эбенезер Скрудж. — Неужели? — воскликнул он, уже стоя на коленях. — Человек, лежавший на той кровати, я... Палец поднялся с могилы на него и снова опустился к могиле. — Нет, дух! — О, нет, нет! Но палец не двигался. — Дух! — воскликнул Скрудж, крепко держась за одежду привидения. — Слушай меня! Я теперь уже больше не тот человек, каким был прежде. После твоих указаний я не хочу быть тем, Чем бы сделался? Зачем же показывать мне все это, если нет больше надежды на мое исправление? В первый раз рука будто шевельнулась. Добрый дух, продолжал Скрудж, все еще стой на коленях. Ты жалеешь меня. Уверь меня, что я могу изменить тени, показанные тобою. Изменив к лучшему свою жизнь. Добрая рука задрожала. Я буду почитать в своем сердце Рождество и буду стараться думать о нем круглый год. Я буду жить в прошедшем, в настоящем и в будущем. Все три духа будут всегда со мной. Я не забуду их уроков. О, скажи мне, что я могу стереть надпись с этого камня и в страстной мольбе своей он схватил руку привидения. Оно старалось освободиться, но объятия Скруджа были сильны и удержали руку. Однако дух еще более сильный оттолкнул его. Подняв руки в последней мольбе, Скрудж вдруг стал замечать изменения в одеянии духа. Оно осело, сузилось, и уменьшилось до размеров столбика у его кровати.